но и четырех дней там не выжил. Так ему показалось скучно. Его томило также ожидание. Известие, сообщенное господином Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у Калитиных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена, Но ему удалось несколько умилости, ведь ее, проиграв, ей рублей 15 в пикет. И он провел около получаса почти наедине с Лизой, И несмотря на то, что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком «qu'un si grand с которым случилась такая нелепость, он нашел в ней перемену. Она стала как будто задумчивее, попеняла ему за отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедне. На другой день было воскресенье. «Ступайте», — сказала она, прежде чем он успел ответить. «Мы вместе помолимся за упокой ее души». Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина доле ждать ее решения. — Почему же? — спросил Лаврецкий. — Потому сказала она, что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение. Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев. На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась. Тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась из-за него, и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чин настоявший народ... Родные лица, согласное пение, запах ладану, Длинные косые лучи от окон, Самая темнота стены сводов Все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, Давно не обращался к Богу, Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, Он без слов даже не молился, Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслом своим, повергнулся Ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения. Это думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела?» — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души!» Она все так же тихо молилась. Лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь. Он попросил другой душе покоя своей прощения. Они встретились на паперте. Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин, колокола соседних церквей гудели в вышине, воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался. Легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, роздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой. Глава 32. Настали трудные дни для Федора Ивановича. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волнением распечатывал письма, журналы и нигде не находил ничего, что бы могло подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок. «Что это я?» — думал он. «Жду, как ворон, крови верной вести о смерти жены». К Калитинам он ходил каждый день, но и там ему не становилось легче. Хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения. Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо. Лем напустил на себя мезантропию и едва кланялся ему. А главное, Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней вместо прежней доверчивости проявлялось замешательство. Она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какой он ее знал. В ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала, но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показала Лизе полученный им номер журнала. Он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений, какой ответ дать Паншину. Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтер Скотта, который она сама у него спросила. «Вы прочли эту книгу?» — проговорил он. «Нет, мне теперь не до книг», — отвечала она и хотела уйти. «Постойте на минутку. Я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь». «Да». «Отчего же, помилуйте?» «Не знаю». Лаврецкий помолчал. — Скажите, — начал он, — вы еще не решились? — Что вы хотите сказать? — промолвила она, не поднимая глаз. — Вы понимаете меня. Лиза вдруг вспыхнула. — Не спрашивайте меня ни о чем, — произнесла она с живостью. — Я ничего не знаю. Я сама себя не знаю. И она тотчас же удалилась. На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко всеночной. В углу столовой на четыреугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах с маленькими тусклыми алмазами на венчиках, старый слуга в сером фраке и башмаках Прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил, не именинница ли кто... Ему отвечали шепотом, что нет, а что все ночную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны, что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за тридцать верст к больному. Скоро прибыл вместе с дичками и священник. Человек уже немолодой, с большой лысиной, громко кашлянул в передней. Дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение. Лаврецкий молча им поклонился, и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил в полголоса басом, — Приступать прикажете? — Приступите, батюшка, — возразила Марья Дмитриевна. Он начал облачаться. Дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька, запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой, и ее стали выгонять. Она испугалась, завертелась и села. Лакей подхватил ее и унес. Все ночная началась. Лаврецкий прижался в уголок. Ощущения его были странны, почти грустны. Он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами. Она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски. То оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху. Она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной. Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом. Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась. По сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту, По окончании всеночной она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю, он снял и Петрохиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор не слишком оживленный, Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал 700 рублей на позолоту церковного кумпола и сообщил верные средства против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала какая-то холодная важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то все хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное, но на сердце у него было смущение, и он ушел, наконец, тайно недоумевая. Он чувствовал, что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог. В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и, слушая вкрадчивое, но тяжелые разглагольствования Гедеоновского, внезапно, сам, не зная, почему, оборотился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы. Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал он любил мне, как мальчик, Не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувства возбуждала. Но любовь на всякий возраст имеет свои страдания, и он испытал их вполне. Глава 33 Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должна наслаждаться природой. Из гостей был один паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но, чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова — тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду — и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшие поколения, причем не упустил случай изложить, Как бы он все повернул по-своему, если б власть у него была в руках, Россия, говорил он, отстала от Европы. Нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды, это вздор. Да и притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов. Я согласен с ним, но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны. кадастр», — подумал Лаврецкий. У нас, продолжал он, лучшие головы. Ле-Мельюр-Тет, давно в этом убедились. Все народы в сущности одинаковы. «Вводите только хорошие учреждения, и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей, он чуть не сказал государственных, служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь. Учреждения переделают самый этот быт». Мария Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует!» Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных в большом кусте сирени жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России, отдавал себя, свое поколение, на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого «отсталым консерватором», даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса, Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерианцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных незнанием родной земли, недействительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды, и смирение перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна, не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать?» «Пахать землю». — отвечал Лаврецкий, — и стараться как можно лучше ее пахать. — Это очень похвально, бесспорно, — возразил Паншин, и мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части, но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия. — И на тех поэтик, — заговорила Мария Дмитриевна, — конечно, не может пахать эпи. Вы призваны, Владимир Николаевич, — Делать все grand, в большом масштабе. Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как? В Такой вечер?» — слабо возразила она, — однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, Ализы и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем. И в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущения исчезло, и не возвратиться более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом «Отделал умника спасибо». Все затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков до широкой волной вливалась в окна вместе с расистой прохладой могучая, до дерзости звонкая песнь Соловья. Глава 34. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншином, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника — он никогда еще так не высказывался — ее отталкивал. Его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми. Русский склад ума ее радовал — Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину, он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались, но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились, но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они действительно за ней следили, А между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки, оно... Было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как призванное к жизни и расцветанию наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило десять часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся Лизой. Он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой, он вышел из города в поле. Ночь была тихая и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по расистой траве. Узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная, зачем толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, Сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял, неподвижно девясь и пожимая плечами. «Это не даром?» — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не приносилось никакого звука, Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком, лампадка отражаясь ровным сиянием на золоте оклада, Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукой и стал глядеть на эту дверь, да на окно Лизы. В городе пробила полночь. В доме маленькие часики тонко прозвенели 12 Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза?» «Не может быть!» Лаврецкий приподнялся. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье с нерасплетенными косами по плечам она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставил свечку — И чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая стройная остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. Лиза! сорвалась едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. Лиза! повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. — Вы, — проговорила она, — вы здесь. — Я... я... — Выслушайте меня, — прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. — Я не думал прийти сюда, — начал он. — Меня привело. — Я... я... я люблю вас, — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в этом мгновении поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла, и закрыла лицо руками. — Лиза, — произнес Лаврецкий, — Лиза, — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу, «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихо рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» Прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» — послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. — Мне страшно. Что это мы делаем? — повторила она. — Я вас люблю, — проговорил он снова. — Я готов отдать вам всю жизнь мою. Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. — Это все в божьей власти, — промолвила она. Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы.